Глава четвёртая. Василиса. Извини. Я отпустила локоть и понеслась через ступеньку вниз. Дядя Антон, Владимирович, осмотрелась и доверительно шепнула: "Неси те чемодан на кухню, там подарки. Стас, идём", окликнула Тарана. Дядя Антон округлил глаза, и с тяжким вздохом осуждения последовал за мной. Я толкнула дверь в огромную кухню. За время моего отсутствия к неизменному интерьеру прибавилась новая техника и красивые шторы в цветочный орнамент. Мило. Набрав воды в чайник, я зажгла конфорку на огромной плите. Таран молча наблюдал, присев за столик у окна. Всё же интересный человек, даже жаль вываливать на него свой мерзкий характер. Распахнув крышку чемодана и закрывая с собой его содержимое, я доставала пакеты. Так, не обещаю, что задержусь и смогу вынести всю праздничную неделю, поэтому я расправила замявшуюся бумагу. Это вам. Там мелочь, книга. Это вашей Лиске и тёте Маше, женские мелочи. Передавайте от меня поздравления с Новым годом, с новым счастьем. Дядя Антон, смутившись, взял пакеты и порывисто приобнял меня одной рукой. Спасибо, Лиса. Только у меня нет ответного подарка. развела руками и он в извиняющемся жесте. Лучшим подарком будет, если вы не будете загонять машину в гараж. Вдруг я решу устроить побег. Шучу, шучу. Немного подумав, добавила: Ваше молчание идеальный подарок, зловеще произнесла я. Остальное в комнату. Я радостно кивнула, застёгивая молнию. Всё же приятно делать подарки, даже больше, чем получать. И как дядя Антон столько лет терпит закидоны моей матушки, ума не приложу. А теперь вернёмся к нашим таранам. Чай, кофе? спросила я. Чай. Интересно, а в чемодане есть что-то для меня? Мужчина подперев ладонью щеку, не сводил с меня взгляда. И если учтишь, что о вашем, твоём присутствии я узнала несколько часов назад. Чёрный, зелёный, Мне там кое-что приглянулось чёрный с лимоном. Я сощурила глаза, пытаясь понять, это он увидел гончика из щенячего патруля, которого я купила племяннику, или алый нижнего белья комплект, предательски вывалившийся из пакета. Я эффектно плюхнула дольку лимона, обдав мужчину брызгами чая. И ещё дольку. Села напротив Тарана, таская имбирное печенье из вазочки. Откажусь, не хочу получить ожог. Я опять не злится, спокойно промакивает рубашку салфеткой, откладывает её в сторону и размешивает сахар. Да. К праздничному вечеру я подготовилась основательно. Под предлогом покупки подарка для своего псевдожениха я сбежала с утра в магазин и в первую очередь приобрела туфли на самых высоких каблуках, какие были. На них даже было больно смотреть, не то что надевать, а тем более ходить. В отделе вечерних платьев нашла подходящий вариант для сегодняшнего мероприятия, а в хозяйственном магазине подарок для Тарана. Ох, надеюсь, я выживу после сегодняшнего бенефиса. Я заканчивала макияж, когда старшая сестра зашла в комнату. Вася. Она обняла меня со спины. Ты не представляешь, как я рада, что ты дома. Привет. Я прижала щекой к плечу сестры. А я вот не разделяю твоей радости по поводу моего пребывания здесь. Помаги, распришла. Протянула шпильки. Подними мне волосы со спины. Хочу, чтобы она была максимально открыта. Тонкими пальцами Паулина ловко укладывала локоны, а я в это время накладывала румяна. Немного. Хоть сегодняшний вечер обещает быть фарсом, мне хотелось выглядеть шикарно. Я познакомилась со Станиславом. Он очень интересный мужчина, и такой приятный голос. Я закатила глаза, наблюдая за восхищением сестры. Тебе осталось лишь томно обмахиваться веером. К чему всё это? Я ещё раз прошлась той те помадой по губам. Зря ты, Вась. Мне он правда показался приятным. Приятным может быть аромат духов или плет на ощупь, а мужчина должен быть твоим от начала и до конца. Сестра потянулась за лаком, стоящим на столике, и заглянула мне в глаза. А он не твой? Не, а, абсолютно. А как ты определила? спросила она, щедро фиксируя мне причёску. Никак. Хватит, я хотела лишь открыть спину, а не стеклянный айсберг на голове. Поможешь мне одеться? Сестра шнуровала тончайшие ленты на моей спине. Ты понимаешь, что матушку хватит удар? спросила она. А я хмыкнула и указала на обувную коробку у шкафа. Вась, Васенька, милая, сестра театрально схватилась за сердце. Валокардину мне, валокардину. Туфли я надевала сидя. Очень аккуратно встала, сделала пару пробных шагов. Нелегко мне придётся. У лестницы пришлось их снять и спуститься на первый этаж босиком, иначе я бы точно свернула шею. Ваша первая прошла в гостиную и выиграла мне немного времени. Терпите, мои ножки. Клятвенно обещаю массаж и лучший пластырь, который есть в доме. Из гостиной доносилась лёгкая музыка. Набрав воздух в лёгкие, я сделала шаг, второй, третий. Пару часов я обязана выдержать в туфлях-убийцах. Добрый вечер. Я обратила на себя внимание и наслаждалась эффектом. Да. Я сегодня могу соперничать ростом с любым игроком высшей баскетбольной лиги. Пройдя к объекту моего перформанса, я ласково улыбнулась. На 15-сантиметровых каблуках сама довольно возвышалась над тараном. «Ну как? Сейчас себя чувствуешь защитником слабого пола?» Так и подмывала спросить. Для закрепления результата я повернулась так, чтобы было видно мою спину. И могу поклясться, услышала нервный стон матушки. На мне было длинное платье чёрного цвета, полностью закрытое спереди, не считая высокого разреза по ноге, но сзади шикарный вырез практически до ямочек на пояснице, филигранно украшенный переливающейся шнуровкой. На моей спине красовалась цветная татуировка, начинавшаяся от левого бока, пересекавшая поперёк поясницу и поднимавшаяся до правого плеча. На теле переплетались акварельные цветочные узоры, украшенные прозрачными бабочками. В момент моего молчаливого триумфа в комнату влетел Макс и бросился в ноги. Привет, крёстная. Мальчишка повис, обнимая меня за бёдра. Мы завалились на диван. Привет, сын, гордо произнесла я и расцеловала детские щёки. Максимилиан, так себе не ведут. В нашу идиллию вмешалась матушка. У нас гости. Выйди и войди, как следует. Ребёнок моментально паникой поплёлся к выходу. Вспоыли сцены из моего детства, когда я могла выходить и заходить раз пять перед тем, как меня допускали к обеду. Матушка, к чему это? Я возмутилась, глядя на спину ребёнка. Мама с нисходительным ознулла по мне взглядом и вернула внимание к внуку, вздёрнув подбородок и выражая всем своим видом: "Я жду. Добрый вечер". Разрешите войти, чётко выговорил племяш. Проходи, Максимилиан. Я наблюдала за сестрой и её мужем. Паша отвела взгляд, а Игорь не скрывал раздражения, но противиться не смел. Давай знакомиться. На встречу вышел Таран и протянул руку Максу. Я Стас. Максимилиан, ответил ребёнок на рукопожатие, поймав в глазах моей матушки одобрение. Я усадила Макса рядом и с удовольствием слушала о последних подвигах крестника. Отгородившись милой болтовнёй с ребёнком от взрослых, изредка наблюдала за происходящим. Быстрее бы прошло время ужина, и я смогла сбежать. Весь воинственный запал я растеряла, окунувшись в атмосферу семейного праздника. А теперь пришло время подарков. Отец вышел из-за стола и вернулся в красном костюме Деда Мороза с мешком наперевес. Нос ну И кому повезёт первому? Он долго перебирал в мешке, явно стараясь выловить из общей массы подарок для Макса. Максюш, это тебе передал Дедушка Мороз. В руках была большая коробка с железной дорогой. Так, а это Василисе. Протянул небольшой конверт с бантом. Дедушка Мороз решил меня одарить моей же кредитной или ранним рисом на самолёт. Сорвалось с языка. Машка толкнула меня под столом, а Игорь, сидевший напротив, одобрив шутку, рассмеялся. "Нет, девушка и дедушка Мороз", произнесла сестра, намекая на себя и отца. "Дарят сертификат на те курсы, о которых ты грезишь последние полгода". "Ох!" забыв про туфли, я вскочила на ноги. "Спасибо!" Скинув обувь, я порывисто обняла отца и сестру. Завтра этот жест превратится в огромный скандал. Матушка будет рвать и метать, но не при гостях. А вот и для Паулины подарочек, для Игоря. Подарки потекли из рук в руки своим хозяевам. И Станиславу. Следом вышел Игорь и перехватил эстафету у отца. Вернулся с коробками и пакетами. Со Стасом мы поднялись одновременно, и немного помявшись, принесли свои презенты. С его стороны были мелкие яркие безделушки из магазина сувениров, с моей пакет водородных бомб. Максу игрушку "Железная дорога" отошла на второй план, и место в детских руках занял плюшевый щенок. Отцу коробка любимых сигарил, Паулине сногсшибательный комплект белья. Она охнула, приоткрыв коробку, и быстро её захлопнула. Игорь же засветился, как лампочка Ильича на 150 Вт, заметив содержимое, и был рад Пашкиному подарку даже больше, чем своему набору крутых приспособ для рыбалки. Матушка приняла подарочный сертификат в магазин косметики. Я невольно обезличила подарок, хотя, может и намеренно. И барабанная дробь, небольшая коробочка, красиво перевязанная бантом, для Тарана. Что там? Поинтересовалась сестра шёпотом, когда все вышли из-за стола и расположились в мягких креслах и на диванах. Мой билет на свободу. Мужчина с интересом приоткрыл крышку и по-настоящему завис. Я впитывала реакцию и ждала взрыва эмоций. Он из-под лобья посмотрел мне в глаза. Лицо было непроницаемым, а через секунду он разразился хохотом и засмеялся ещё громче. Когда я разочарованно выдохнула, понорив в плечи. Да что же там? Паша вытягивала шею. Машенька? Она прикрыла рот руками, когда матушка, заинтересовавшись бурными эмоциями гостя, заглянула в подарочную коробку. Ты серьёзно? Подарила милота тараканов человеку с именем Станислав Станиславович? Можешь к нему обращаться Таракан Тараканович. Поправила я шёпотом сестру. Ну или Истасик, Стасикович, но это в крайнем случае. Паш, ты же понимаешь, что мне пора делать ноги, спросила я. Та согласно кивнула, и я, взяв туфли в руки и собрав игрушки Макса, позвала племянника. Максюш, идём, я уложу тебя спать. Прошу прощения, извинилась перед остальными, и, взяв ребёнка за руку, сбежала от урагана по имени Екатерина Петровна. Матушка даже не пыталась скрыть своё недовольство, раздувая ноздри и постоянно отдёргивая отца. Скажи всем спокойной ночи. Спокойной ночи, повторил племяш. Спокойной ночи, услышали мы в ответ, поднимаясь по лестнице. Ну, ты ко мне или в свою комнату? А можно к тебе? недоверчиво спросил племянник. Нужно Мне одной будет страшно, а с таким защитником, как ты, и бояться нечего. Только пижаму надо взять. И ещё как нужно. Надеюсь, что племяш спасёт меня от разъярённой матушки. Как и ожидалось, она поднялась, как только все разошлись по своим комнатам. Открыв дверь на негромкий стук, я указала на ребёнка, сопящего в моей постели, и поднесла палец к губам. И не забывай, что за стеной ваш дорогой гость, прошептала я. Накинув халат, я шла за матушкой, спускаясь по лестнице. Плотно закрыв дверь в кабинет на первом этаже, она принялась за свою проповедь. Я не ожидала такого позора. Матушка расхаживала от кресла, в которое я уселась, поджав ноги к стеллажу, забитому книгами. "Ты понимаешь, насколько оскорбило человека? Мне не показался он оскорблённым. Человек имеет чувство юмора". "На мою беду", добавила про себя. Зачем ты открыла свои накölkerки? О, боже, накölkerки. Это татуировки. Какая разница? Станислав подумает, что ты наркоманка и проститутка? Сейчас каждый второй имеет тату, мода. Или ты думаешь, он бы до свадьбы не заметил? А это выходка с подарком, она нависла надо мной. Зачем ты мне всё это перечисляешь? Думаешь, мне 7, и я не осознаю последствия своих подступков? Осознаю. Вы не дали мне выбора, и я его предоставлю себе сама. Мне не нужен этот брак. Завтра вы идёте со Станиславом гулять и только посмее ещё что-то выкинуть. Отчеканила матушка. Меня не слышат и не слушают. Завтра я иду гулять со своим племянником, и если Таран захочет, он может присоединиться. Парировала я. «Ты понимаешь, насколько повезло, что такой мужчина заинтересовался тобой?» На заявление о матушке я поперхнулась собственной слюной. Уж чем, а мужским вниманием я никогда не была обделена. Но кавалеры быстро исчезали, и то была моя заслуга. «Что за патологическое желание принизить?» Спросила я. «Не получается манипулировать, не развивая комплексы?» «Я не о внешности, Василиса!» Матушка прекрасно знала, что я её копия, лишь цвет волос унаследовала от матери отца. Он видел твою карту и принял твои изъяны. Меня бросила в жар. Что? Ты показала чужому человеку мою медицинскую карту? Дальше приличных слов не было, и пришлось замолчать. Я вскочила с кресла, запнувшись ногой о подол халата. Немыслимо. Просто немыслимо. Надо было прихватить свою прививочную карту ещё в самолёт, чтобы Таракан Тараканович не терял времени и ознакомился с ней в полёте. Утром я съеду в гостиницу или к Паше, и больше не приглашайте меня в этот дом. Отец участвовал? спросила я уже на выходе из кабинета. Ты сама знаешь ответ. Он никогда не думает дальше, чем на один шаг вперёд. Прогулка назначена на час дня, услышала я вдогонку. Обещают небольшой снегопад. Пока Макс валялся в кровати и смотрел мультики, я неспешно собирала вещи. Платье, туфли и ночную сорочку я закидывала в чемодан на манер баскетболиста. Сверху аккуратно сложила косметику и щелкнула замком. "Идём, умоемся, и я отведу тебя к маме с папой". "А можно я с тобой поживу?" Ребёнок послушно встал и прошёл в ванную. "Если твои родители меня пустят к себе, то, пожалуйста, А вот в гостинице я не смогу тебя взять, объясняла я, ополоскивая детское лицо от мыла. Макс отфыркивался и принялся за чистку зубов. Я маму уговорю, пообещал он. Даже не сомневаюсь. Полощи рот и идём. Ты донесёшь мою сумку, а я чемодан, хорошо? В пижаме и с зубной щёткой в зубах, Макс нёс женскую сумочку, быстро спускаясь по лестнице. Не стуча, он открыл дверь комнаты второго этажа, где обычно спали моя сестра с мужем. Паша, взглянув на мои сумки и открыв второй ящик столика рядом с кроватью, протянул две связки ключей. Всё настолько плохо? только и спросила сестра. Да, я могу занять дальнюю комнату. Конечно, документы от машины в бардачке. Сегодня всех распустили, отвезти некому. Ты точно доедешь? А почему нет? Сестра перевела взгляд на мои ладони, пальцы слегка подрагивали. «Ерунда, честно! Макса можно забрать? Я вчера обещала прогулку. Если уверена, что всё хорошо, то бери. Максюш, давай переодеваться, ты поедешь с крёстной». Дважды повторять не пришлось, и ребёнок на ходу стягивал с себя пижамные штаны. «А давай мы позавтракаем в кафе?» Предложила я и вспомнила, что сегодня первое января, и вряд ли кто будет работать в десять утра. Нет, Макс, пойдём у вас дома. Хорошо? Дотерпишь. Да мы спускались по лестнице, чемодан гулко хлопал пластиковыми ножками по ступеням. Нашу мы столовой вышли мужчины. Утро доброе. Помогите. Я обратилась ко всем. Папа подхватил чемодан и вышел на улицу. Я накинула тёплую парку и ухватила племянника за руку. За спиной стояла тягостная тишина. Даже удивительно. Таран не подавал вида, что произошедшее его удивляет, и вернулся в столовую. Прости, Лёнок. Отец помог мне открыть дверь автомобиля. Я забросила сумку на заднее сиденье внедорожника и пристегнула племянника. Всё нормально, но сюда я больше не приеду. Я ещё неделю буду у Паши. Если что, звони. Матушку видеть не желаю. Не надо нас пытаться помирить. Аккуратнее на дороге. только и сказал папа. Остаток зимних каникул запомнился только с положительной стороны. Погода выдалась чудесной, много снега и никакой слякоти и грязи. Мы с племешком днями гуляли, катались с горки и пересмотрели все-все мультфильмы, выпущенные за прошедший год. Со слов Паши, у Стаса и отца был серьёзный разговор, продлившийся более часа, в котором хотела поучаствовать матушка, но её не допустили. и таран улетел следующим утром. Что ж, с катертью дорожка.